Однако, если враг может так просто покорить лесное племя, это должно означать, что он весьма силен. Неправильно. Раньше наше племя было гораздо сильнее. Однако, когда мы начали поиски нового места для поселения, было отправлено несколько смешанных отрядов огров и взрослых гоблинов. Если они еще живы, мы сможем отбиваться. Значит, и взрослые гоблины до сих пор не вернулись? Когда Брита заговорила, Энфри наклонил голову, словно думая о чем-то. Насчет этого, хотя это совсем не по теме, можно спросить о том, что уже некоторое время меня интересует. Ты говоришь так же, как и остальные гоблины. Что ты имеешь в виду? А ты не знаешь? Мне самому доводилось встречать гоблинов раньше. И не пойми меня неправильно, но они разговаривали как идиоты. Однако в деревне Дзюгэму и остальные разговаривают нормально. Так же и ты. Хотя ты еще и весьма болтлив сверх этого. Поэтому мне стало любопытно, были ли встреченные мной гоблины из какого-нибудь варварского племени или чего-то подобного. Нет, я просто довольно умен для гоблина. Большинство гоблинов разговаривают односложно. Общаться с членами нашего племени весьма непросто, скажу я тебе. Я даже думал, что я из другого племени. Нет, на всякий случай я хочу спросить, может я был рожден в каком-нибудь здешнем племени? Вы ничего не слышали обо мне? Нет, мы не знаем, пацан. «А может, э, сестрица, братишка, не отойдете со мной на минутку?» Энфри и Энри последовали за Кайджали в угол комнаты. «Этот сопляка Гу? Может ли быть, что он не гоблин, а хоп гоблин хоп – это родичи гоблинов. Во всем их превосходящие. Даже взрослый гоблин не превосходит ростом человеческого ребенка. Но хоп гоблины могут сравняться ростом со взрослым человеком». Они напоминали людей в плане физической силы и интеллекта. Иногда они вступали в браки с обычными гоблинами и благодаря своим выдающимся физическим и умственным качествам занимали видное положение в племени, становились предводителями воинов или даже вождями. Но если бы его мать или отец были хоп гоблины то разве он не знал бы об этом? Оба его родителя были гоблинами, а сам он хоп гоблин «Э? Я думал, такое может быть только в драматической литературе?» Впервые вижу у Энри такое выражение лица, но, к сожалению, причина, скорее всего, в другом. Люди бывают, усыновляют детей. Думаю, их гоблины поступили похожим образом. Это определенно возможно. Ну, раз так, нет причин беспокоиться об этом. Второе, вернулись к столу. С их возвращением до сих пор молчавшая Люпус Регина заговорила. Ну что, решили? Если что случится, вы всегда можете обратиться к владыке Айнсу за помощью. «Попросите его разобраться с проблемой, и все дела». Большего они не могли и желать. Если спасший деревню герой решит вмешаться, ни один, даже величайший монстр не устоит перед ним. Однако, мы не можем бежать к нему с каждой проблемой. Энри пробормотал себе под нос, и гоблины согласились. Лишь Брита и Агу, не знавшие про айнса смотрели озадаченно. Лицо Энфри приняло сложное выражение. «Это деревня, наша деревня. Это значит, что мы должны сделать все, что в наших силах. Хотя наверняка найдутся те, кто скажет, что мне не стоит лепетать красивые слова, поскольку я не способна сражаться и не обладаю боевым опытом». «Нет, я согласен с сестрицей. Это деревня сестрицы». «Каджали?» Хм. Он наклонил голову и поправился. «Сестрицы и наша». «Нет, так тоже неправильно». Ты пытаешься сказать, что деревня принадлежит всем, кто в ней жи здесь живет, верно? Верно, братишка, ты понял. Ну, как бы то ни было, я хочу сказать, что просить о помощи этого заклинателя нужно лишь тогда, когда у нас не останется другого выхода. Но если так поступить, все смогут у умереть, Су? Когда тебя рубят на куски, это больно, знаешь ли, Су? Ха, Люпус, Регина, мы не позволим этому случиться. Мы пожертвуем собой и выиграем для всех время спастись. Лицо Люпус Регины приняло разочарованное выражение. «Вот как? Тогда вам лучше постараться, Су». «И еще. Я хочу передать сообщение от нашей деревни в гильдию искателей приключений Эрентелла. Хотя доложить будет более подходящим словом. Если гильдия примет наш запрос, они отправят кого-нибудь к нам оценить ситуацию. Будет плохо, если мы разместим заказ уже после того, как возникнут неприятности». Брита нахмурилась, слыша предложение Энфри. Это верно. Гилье предпочтет все разведать, а не иметь дело с неожиданно появившимися монстрами. Хотя рабочие и им подобные могут и не согласиться. Слова, ослепленных жадностью людей, не стоят внимания. Естественно, что организация захочет защитить своих членов. Брита, хоть я и не хочу плохо говорить о приключенцах, но в случае чрезвычайной ситуации цена заказа взлетит до небес. Что случится, если они откажутся даже в таком случае? Приключенцы не хотят умирать, и гильдия им не позволит, поэтому в случае чрезвычайных заказов цена поднимается, а гильдия позаботится о том, чтобы за работу взялись приключенцы высокого уровня, даже если ситуация их к тому и не обяжет. Эндри оставалось поверить словам бывшего приключенца. Принять это, глядя с их точки зрения, загнанных в угол обстоятельством людей, было непросто, но с точки зрения приключенцев в этом был смысл. «Ну, даже если гильдия все проверит, люди все равно могут погибнуть. Такое регулярно случается». Брита закусила губу. «Вспоминая нападение этого вампира, я не могу удержаться от дрожи. Одно время я заснуть не могла без «Вампира? Что это?» Агу задал вопрос, не задумываясь. И Брита горько улыбнулась. «Секрет. Ну, скорее, я просто не хочу даже говорить об этом. Ты намочишь штанишки». «Но ведь я сам просто об этом спро...» Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, сопляк. Тогда, пока мы примем план Энфри, доложить о происходящем гильдию и направить запрос. Если все пройдет хорошо, так? Хотя запрос обойдется недешево. На этот раз придется раскошелиться. Позже расскажем все Дзюгэму и старости. Согласна, Энри? Я возьму на себя ополчение. Честно говоря, я тоже поддерживаю это решение. Энфри кивал, слушая Бриту. Раз, так? «Полагаю, я покину деревню ненадолго, Су. Вы действительно уверены, что не хотите попросить владыку Айнса о помощи?» «Да, мы хотим сначала сделать все, что сможем сами. Если возможно, мы попросим тебя рассказать обо всем господину Гону». «Поняла, Су». Пока Ага смотрел на выходящих из комнаты Энри и Энфри, его переполняло трудноописуемое чувство. «Да что в ней такого особенного в этой женщине?» А? Опасные нотки в голосах взрослых гоблинов заставили Агу вздрогнуть. Он чувствовал, что эти гоблины сильнее любого из его племени. Совершенно естественной реакцией было покрыться мурашками от их угроз. Но все же он был не в силах преодолеть свою детскую любознательность. «Женщины в этом племени Карн действительно такие сильные!» С точки зрения Агу Энри не казалась особенно сильной. Хотя ее руки и ноги выглядели мускулистами. Этого совершенно недостаточно. Пусть от нее и не требуется превосходить размерами огра, но если она главная, то должна быть гораздо крупнее. Он бы еще понял, будь она заклинателем. Женщины вожди в племенах гоблинов часто используют эту мистическую силу. Однако эта женщина не выглядела заклинателем. Говоря прямо, Агу не понимал, почему гоблины подчиняются Энри. А это не так. Эта женщина-охотник, что приходила раньше, она сильная? «Ну уж, Брита в своем деле неплоха, но мы лучше». Мнение Агу о стоящем перед ним взрослом гоблине поднялось еще выше. Пусть и юный, он понимал, что для этой уверенности есть светское основание. «Тогда та женщина, что появилась из-за твоей спины, она тоже не очень сильная, верно? Испугала меня до смерти!» Взрослый гоблин внезапно замолчал и уставился на Агу. неуверенный, что значит грызущее его изнутри чувство – Агу нервно спросил. «Что? Что с ней не так?» Эта женщина, которая внезапно появилась. Ее зовут Люпус Регина, и она... она очень опасна. Если хочешь жить в этой деревне, никогда не подходи к ней и не говори с ней. Тебе же лучше будет». а, -а, -а Я понял!» «И я скажу тебе прямо...» Хотя это и должно быть ясно как день, но если ты хочешь что-нибудь сделаешь жителям этой деревни, давай на чистоту простым выгором, выговором не отделаешься. Лучше сразу начинай рыть могилу. Я, я понял. Это как с побежденными племенами, верно? Я обещаю, я не причину вреда никому в племени Карн. Верно. Хорошо. И держись подальше от Люпус Регины. Понял? Агу, поняв смесь предостережения и страха в голосе взрослого гоблина, запечатлел его слова в своем сердце. Тут он понял, что его первый вопрос так и остался без ответа и спросил. «Так почему Энри такая важная персона?» Агу научился вести себя. Или точнее ему было легко научиться, поскольку он был умнейшим в племени и не имел возможности много говорить с другими гоблинами. «Ха, Энри, честно говоря...» Она очень сильная.